Разговор принял профессиональный характер. Понизив голоса, словно остерегаясь чужих ушей, мы с великим огорчением пришли к выводу, что в этой войне наша разведка не проиграла, но и не выиграла. Не потому, что агентура генштаба была плоха, а скорее по той проклятой причине, что предательство внутри имперского аппарата губило нашу кропотливую работу — «Признаюсь, без службы мне тяжко», — сказал я, — «тянет в армию, без нее нет мне жизни, но кому служить?» «Родине, да, я готов отдать всего себя и все свои знания, но служить этим хамам, которые меня, заслуженного генштабиста, излупили на вокзале, нет». «Хамства много», — не возражал бончбуевич что подобное пережил я сам, когда меня выдвинули в командующие Северным фронтом. Но, дорогой, по десятку гнилых яблок в корзине нельзя же судить обо всем урожае в нашем обширном саду. Скажите, вы готовы к чистосердечному разговору? Для этого и посетил ваш вагон, о котором ходят самые зловещие слухи. Меня волнует иное. Я имел отличную аттестацию. верой и правдой служа его императорскому величеству. Таким образом, для новой власти я всегда останусь лишь гидрой контрреволюции, которую надо душить рукою пролетариата». Бонч-Бруевич поставил поверх плиты чайник с водою. «А я разве не гидра?» — проворчал он совсем по-стариковски. «Я ведь тоже служил царю, согласно старинной немецкой поговорке. У меня в Пруссии есть любимый король». — Да, — отвечал я, — эта поговорка оправдывает всех нас, но я, простите, всегда ценила слова Герцена. У меня в России есть любимый народ. Пожалуй, ради этого и сижу подле вас, и не откажусь от стакана горячего чая. Чай пили молча, как извозчики в трактире, которые все знают друг о друге. Разговор сначала острый, казалось, увял. — Михаил Дмитриевич как бы, между прочим, спросил, а вы являлись на регистрацию офицеров, чтобы сидеть в тюрьме? Не дурак же я. Документы у вас старые? Новейшие. Не скрывал я, тут же предъявив их. Сами понимаете, что пришлось побыть в амплуа карманника, догадываюсь. Значит, хорошо вас учили, если не забыли прежних уроков. Но если вы ждете от меня отличных рекомендаций, то я, милостивый государь, воздержусь. Это меня просто ошарашивает. Как? Разве вы знаете меня с дурной стороны? Напротив, с хорошей стороны. Но вы не первый, кто появился в моем вагоне, клятвенно заверяя в том, что согласен верой и правдой служить любимой советской власти. И? И? К сожалению, получив паек, обновив себя внешне, вынюхивали наши штабные планы?» после чего бежали на юг к Каледину. А я, старый дурак, еще просил за них у Подвойского, сам нахваливал их перед Лениным, что нельзя бросаться такими драгоценными кадрами. С другой же стороны, — договорил Бонч-Бруевич, — от бывших коллег многого и не жду. Их столько трепали в разных исполкомах, столько издевались над ними в различных чрезвычайках, что у них... Психика давно сдвинулась на бекренье, а копила накопила свыше козырька фуражки. Мне понравилось, что Михаил Дмитриевич не вставал горою на защиту благородства советской власти, которая третировала нас, бывших офицеров, а сумрачно признался, что он, Бонч Бруевич, несмотря на свой богатый опыт контрразведчика, никогда не может поручиться за своих бывших коллег.